В половине четвёртого на кухне должны быть люди, не так ли? Мистер Фанлейтер. Да, но в этом надо убедиться. Пометка вторая. Также надо проверить, что Роджер в этот промежуток времени всегда тоже на посту. Пометка третья. Великолепно, Лаладж. Есть ещё предложение. Лаладж, потягивайся, пока нет, дорогой. Добавлю так, что я тебя люблю. Короткий интервал. Мистер Фан Лейтер забыл о третьей грезе, полностью погрузившись в первую. Мистер Фан Лейтер возвращается к незаконченному делу. Давай вспомним, на чем мы остановились. Итак, все знают, что по средам вторую половину дня я провожу в клубе. В ту самую среду Роджер видит, как я прихожу на ленч. Лаладжсон, приходишь с опозданием, мистер Фан Лейтер. «Фандлейтер, это еще почему?» «Лаладж, возьми за правило по средам приходить на ленч попозже, чтобы не затеряться в толпе, иначе показания Роджера поставят под сомнением». «Мог ли он заметить тебя, если мимо него одновременно шло столько людей?» «Мистер Фандлейтер, отлично». Пометка четвертая. «Значит, Роджер видит, как я вхожу в клуб, но не видит, как я выхожу. Черт! Опять неувязка». На обратном пути я тоже могу проскользнуть в толпе, лаладжа. В три часа попроси Роджера соединить тебя с кем-нибудь по телефону. Пусть это войдет к тебе в привычку. Обращайся к нему с аналогичной просьбой не каждую среду, но раз или два в месяц. Единственный звонок именно в день смерти Мини может показаться подозрительным. «Мистер Фэндлейдер, дорогая, ты прелесть!» Помятка пятая. «Очень хорошо». 3 часа я уже был в клубе. Роджер поклянёт, что я не выходил через парадную дверь, люди на кухне. Есть у меня такая пометка. Да, есть. Поклянут, что я не выходил через кухню, а других выходов из клуба нет. И всё будет естественно, потому что каждую среду я остаюсь в клубе после Ленчи. Великолепно. А теперь, дорогая, не сплавать ли нам до рифа и обратно? Вот так мистер Фандлейтер наконец-то приступил к написанию краткой истории Эксмистера. По средам банк закрывался рано. Обычно мистер Фандлейтер приходил домой к чаю, чтобы помочь Мэни накрыть на стол у Бриджит, как вы помните, в среду был выходной. Менять порядок в утверждённой Мэни задаче не из простых, но мистру Фандлейтеру удалось с ней справиться. К счастью, нашлась также и причина, объясняющая его пребывание в клубе после Ленча. Тамошние архивы содержали массу бесценной информации об истории города. Упомянула она о том, что миссис Брайс, приезжавшая в Экстминстер каждую среду и заглядывавшая к ним на чай, предпочитает общаться с Мини наедине. В последнем он не грешил против истины. — Действительно? — Не успевал мистер Фандлейтер, торопливо выпить первую чашку чая, как бы намекали, что миссис Брайтс не будет возражать. Менни во всяк случае в этом не сомневалась, и сон решит исполнить своё давнее желание выкосить лужайку. Свида у миссис Брайтс было расписано по минутам. Утро она проводила в парикмахерской, на лень заходила к сестре мужа, потом щипала его могилу. И ворота Белморала она появлялась ровно в три сорок пять с тем, чтобы в пять двадцать сесть в автобус и уехать домой. Мистеру Файндлейдеру миссис Брайс изрядно надоело, но его грела мысль о том, что именно ей выпадет честь обнаружить тело. Мистер Файндлейдер, итак, мы со всем разобрались. Я учел все твои замечания, дорогая, а теперь путь открыт. Лаладж, каждую среду ты приходишь в клуб с пакетом. «Мистер фан Лейтер, зачем?» «Нет, пока я только делаю выписки для книги». «Лаладж, дорогой, что бы ты без меня?» Очередная пауза, вызванная возвращением в первую грезу. «Мистер фан Лейтер, так что ты говорила насчет пакета?» «Лаладж, подумай о тех вещах, которые тебе придется пронести в клуб». «Мистер фан Лейтер, так что ты говорила насчет пакета?» Да, давай подумаем. Так трудно всё сразу предусмотреть. Разветь мне потребуется верёвка и это очень дельная мысль. Лаatsch полотенце, чтобы